Глава третья. Иная вселенная. Планета Земля. Сутки спустя, по субъективному времени. Накрапывал мелкий дождь. Над двумя штурмовыми носителями струилось марево горячего воздуха. Силовые установки небелунгов выдавали максимум мощности, поддерживая окно гиперкосмоса, спроецированное в нескольких метрах от поверхности. Мелко подрагивали прибрежные скалы. Океан дымился волнами, словно планета протестовала против столь рискованного метода мгновенного перемещения между мирами. Неподалеку ревел двигателями роботизированный планетопреобразующий комплекс. Терраформер срезал и уплотнял обломки руин, формируя из них площадку прибытия, вплотную примыкающую к пробою метрики пространства. Из бездонного мрака червоточины выдавило контур тяжелый серв машины стальных. Несколько секунд фалангер выглядел словно опутанный темными молниями призрак. Затем резко обрел материальность и замер. Связь сбоила. Из-за дерзкого эксперимента, нарушающего все известные законы гиперсферной навигации, ситуация постоянно балансировала на рискованной грани. Но иного выхода не оставалось. Земля по другую сторону пробоя метрики находилась под угрозой атаки. Бионические корабли иных уже вторглись в границы Солнечной системы. Андроид поддержки, не сумев наладить устойчивый канал обмена данными с только что прибывшей серф-машиной, резко взмахнул рукой, жестом указывая направление. Площадку прибытия надо было срочно освободить — Сбойный механизм создавал риск совмещения, ведь в любую секунду через гипертоннель могла поступить очередная партия грузов. Фалангер наконец-то сошел с места. Его пилот, заметив жестикуляцию андроида, взял ручное управление и увел тяжелую серв-машину к обширному паркингу, расчищенному среди развалин курортного городка. Вскоре из тьмы гиперпространственного перехода материализовался очередной транспорт с беженцами. В его качестве пришлось приспособить несколько пассажирских вагонов магнитопровода, на внешней обшивке которых техники стальных смонтировали эмиттеры суперсенсорного поля, способного на момент перемещения удержать небольшой объем воздуха. Сработали электромагнитные захваты. Защитное поле угасло, двери открылись, вниз выдвинулись самодельные трапы. Люди спускались быстро, многие вели за руку детей. На лицах взрослых читалось смятение, ведь большинство из них не имели ни малейшего понятия о гиперкосмосе. Еще вчера они не чаяли беды, не подозревали о нависшей над ними угрозе полного истребления. Многие до сих пор не верили в происходящее. Бежать, бросив всё, забыв привычный уклад жизни, их заставили ужас и осознание собственной беспомощности, испытанные во время неожиданной атаки жуткого бионического корабля, уничтожившего часть мегаполиса. Андроиды указывали направление, торопили, и беженцам пришлось ускорить шаг. Состав, в котором они прибыли, снова окутался зеленоватым мерцанием. Незримая сила подняла его в воздух и втолкнула в пронизанный черными молниями портал. На оперативном командном пункте, развернутом под пологом маскирующих полей, чувствовалось крайнее напряжение момента. Беженцев становилось все больше. Размещать их было негде, эвакуация началась внезапно, без надлежащей подготовки. Риски множились с каждой минутой. Основным источником назревающих проблем стала вторая червоточина, которая объективно существовала в этой версии Земли на протяжении миллионов лет, связывая планету с изначальным миром иных. Два мощнейших пробоя метрики – Разделенные всего двумя стами километрами, пагубно влияли друг на друга. Они тяготели к слиянию, постепенно теряя стабильность. Стоило выйти за границы маскирующих полей, взглянуть на окрестности и становилось не по себе. Косматые дождевые облака прорезали полосы переливчатого сияния. При полном безветрии огромные волны обрушивались на галечные пляжи. Очертания прибрежных скал змеились искажениями. Иногда под ногами пробегали судороги несильных подземных толчков. Карты распределения энергии на суммирующих экранах КП лишь подтверждали худшие опасения. На сотни километров вокруг шло формирование так называемых «зон рыхлого пространства», где происходились двиги времени и возникали спорадические локальные червоточины – соединяющие произвольные участки земной поверхности. Время от времени между аномалиями происходил неконтролируемый перенос вещества. Клио работала с гибридными моделями местности, пытаясь отыскать безопасные пути для дальнейшей эвакуации. Ида занималась размещением грузов. Кроме беженцев через гипертоннель удалось переправить 47 серв в машинах разной степени сохранности. Постепенно прибывали транспортные контейнеры с оборудованием, запасными частями, боекомплектами и расходниками. Все, что остальным удалось отыскать в окрестностях космопорта и на ближайших к нему базах РТВ, сейчас спешно переправлялось на эту сторону. РОБ, действуя через мобильную станцию гиперсферных частот, мониторил обстановку на подступах к находящейся под атакой прародине человечества. На командном пункте появился Арчибальд. «Надо сворачиваться», — категорично заявил он. «Нет», — обронил командир стальных, не отрывая взгляда от суммирующих экранов. «Савва, откуда взялось столько народа?» С нотками раздражения спросил Искин. «Планировалось эвакуировать 950 человек, а прибыло уже больше двух тысяч. Я не могу ручаться за стабильность гипертоннеля», «Боюсь, часть грузов и беженцев придется оставить на той стороне». «Нет, работаем до последнего», — повторил командир стальных, не удосужившись дать ответ на вопрос. Вместо него ситуацию прояснил Айрон. «Жители многих поселений видели удар Хитвара, но не попали под него. Как ты и предполагал, они не поверили, что последуют новые атаки из космоса. Уговаривать было бесполезно». Но мы все-таки оставили им десяток грузовых флайботов, управляемых автопилотами, и координаты точки эвакуации. И что же подвигло их к бегству, уточнил Искин. «Пробуждение техносферы Земли», — обронил Савва. «Оказывается, наследие прошлого люди боятся больше, чем гипотетическая угроза из космоса. Временами ваша психология для меня просто непостижима», — произнес Арчибальд. «Короче, вопрос не обсуждается», — подытожил Айрон. «Частью грузов еще можно пожертвовать, но не беженцами», — добавил он, зная образ мышления боевого искусственного интеллекта. «Но силовые установки Нибелунгов работают на пределе мощности», — попытался возразить Арчибальд. «Значит, подключи к сети реакторы прибывающих серв-машин», — отрезал Савва. «Не превращай задачу в проблему, ладно?» Искин молча кивнул, развернулся и ушел. Типа обиделся. «Да плевать, тут ему не везувий. Игнат, доложи обстановку. Мы с Идой засеяли датчиками дорогу, по которой отступали, но связь с ними сбоит. Практически все побережье во власти рыхлого пространства, а взаимное влияние двух червоточин лишь усиливается». «Попытайся выудить хоть какую-то информацию. Важно знать, что сейчас происходит подлиг гипертоннеля, ведущего в мир иных. Работаю над этим, не дави. Зоны рыхлого пространства быстро расширяются», — произнесла Клио. «Арч прав в одном. Надо поторопиться с эвакуацией, иначе рискуем спровоцировать катастрофу планетарного масштаба». «Айрон, что скажешь?» «Еще минут тридцать в лучшем случае». «Мне потребуется больше времени», — неожиданно заявил Захар Прилепин. Он работал за отдельным комплексом аппаратуры, который был доставлен с первой партии грузов. внешнее устройство выглядело неказистым. С десяток кибернетических блоков крепились к фрагменту обшивки. Их опутывали кабели. Одни подавали питание. Другие тянулись к расположенному в отдалении контуру гипердвигателя, демонтированного с фантома. — Есть надежда на успех? — спросил Савва. — Взаимная наводка двух червоточин формирует мощную аномалию. — По сути, сейчас образовался узел гипертонелей, объединивший три вселенных, — ответил Прилепин. — Если смогу отправить данные, то их ретранслирует в самые потаенные глубины гиперкосмоса. «Где бы ни застрял крейсер «Тень земли», высока вероятность, что они примут нашу передачу». «Хорошо, будем держать наше окно открытым сколько сможем», — подытожил командир стальных. «Роб, доложи по хитварам. «Пока все идет по плану», — откликнулся тот. Первый корабль вышел близко к земле, попал под огонь платформ, сбросил рагдов и сразу же ушел в гиперкосмос». Три минуты назад датчики зафиксировали групповой прыжок. 10 хитваров в боевом построении. Точка перехода, — нетерпеливо спросил Савва. Далеко за орбитой Марса. Уже неплохо. Дает нам фору по времени. Пульсация! Прервал его чей-то возглас. Хмурый дождливый полдень разорвала серия далеких отцветов. Гипертоннель, издревле связывающий Землю и Рокс, Неожиданно утратил стабильность. Такое могло произойти только при его активном использовании. Нет ни сигнатур, ни визуальных данных. С досадой отчиталось Клио. Тем временем партии беженцев и техники продолжали пребывать. «Игнат, мне нужны актуальные данные. Работаю. Терпение». В полукилометре от КП полыхнул запуск. Серв-машина класса «Фалангер» задействовала установку «Легион». Наскоро переоснащенный «Пилун» устремился в кипящие небеса. «Спутник выведен на низкую орбиту, но соединение неустойчивое. Идет накопление данных. Сканированию препятствуют аномалии», — отчитался Игнат. «Карта сигнатур формируется. Доложу по завершении». На связь, по установленной сервами кабельной сети, вновь вышел Арчибальд. «Долго поддерживать гипертоннель не смогу. Энергоресурсы фактически исчерпаны. Подключение реакторов серв-машин не особо помогло. Мне не удержать стабильное окно. На той стороне придется бросить часть техники и припасов». «С людьми успеваешь?» — спросил Савва. «Да», — коротко обронил Искин. Но сразу возникает еще одна проблема. Как организовать дальнейшую эвакуацию? У нас нет транспортов для такого количества беженцев. Во временном лагере уже скопилось две с половиной тысячи человек. Много стариков, детей и женщин. Как и куда их эвакуировать? «Понял тебя, сейчас решим», — ответил командир стальных. «Игнат, идеи». По ту сторону болот есть город репликантов. Думаю, его защита все еще держится. Придется пешком везти людей к технопарку «Южный». Неподалеку от него расположена точка доступа к постоянно действующей локальной червоточине. Используя ее, срежем километров триста. «Сколько отсюда до «Южного»?» — спросил Савва. 25 пять километров, если по прямой». Сам технопарк занят килхантерами, с ними вряд ли договоримся, придется выбивать. Тем временем орбитальное сканирование дало накопительный результат. Трехмерная модель местности наконец-то пополнилась новыми отметками. Красные пятна неправильной формы обозначили участки рыхлого пространства, возникшие из-за взаимного влияния двух мощнейших пробоев метрики. Кое-где между ними оставались извилистые тропы, по которым теоретически можно пройти, но к всеобщей досаде ни одна из них не вела по направлению к технопарку. Свободные от пагубных влияний коридоры протянулись вдоль побережья, причудливо сплетаясь между собой. К слову, конфигурация красных пятен постоянно менялась, порой сужая границы безопасных пространств до нескольких метров. Савва хмурился, изучая обновленную карту. «Как провести две с лишним тысячи испуганных, неподготовленных людей по узким тропкам между опаснейшими аномалиями? Любая случайность чревата паникой. Если беженцы вдруг бросятся кто куда, погибнут. В зонах искажений пространства не выживет никто. Значит, «Южный» не вариант». Более или менее безопасный маршрут ведет на северо-запад, но там почти 500 километров топий. «Есть прямая трансляция со спутника», — прервал его мысли Игнат. Все невольно обернулись к сборке суммирующих экранов. Вторая червоточина пульсировала в такт гиперпространственным переходом. Ее выход располагался в склоне огромного кратера, обрамленного руинами прибрежной застройки. С каждой бледной вспышкой из мрака появлялись группы существ, лишь отдаленно, по общим чертам гуманоидного телосложения, напоминающие людей. Изображение со спутника укрупнилось, но однотипная экипировка и глухие, вытянутые к затылку шлемы, не давали представления об истинном облике инопланетных созданий. «Кто они?» — спросил Айрон. «Конструкты», — ответила Ида, — «древние переходные формы иных». «Киборги», — уточнил Савва. «Нет, именно генетические конструкты, плод биотехнической эволюции, намного более совершенные и выносливые, чем мы. По сути, искусственные оболочки, которые использовались иными на пути к цифровому бессмертию. Они разумны», — допытывался командир «Стальных». «В точности неизвестно», — ответил Игнат. «Думаю, что технология создания репликантов возникла в результате реверсивной инженерии после изучения останков подобных существ, обнаруженных на Роксе». «Обоснуй». «Я столкнулся с одним из них в бою и смог абсорбировать нанит из трупа. Анализ показал 90% совместимости его микромашин с моим организмом». «Ты их используешь?» «Нет, пока закапсулированы. До выяснения свойств». «Конструкта изучил?» «Не было времени. Вот скан». Игнат отправил информацию в сеть. «Клио, проанализируй и доложи», — распорядился Савва. Кратер, образовавшийся на месте выхода древней, постоянно действующей червоточины, истори соединявшей два мира, сейчас походил на разворошенный муравейник». Спутник слежения начал геосинхронный маневр, передавая данные в режиме реального времени. Пульсации следовали одна за другой. Конструкты, прибывшие первыми, уже вскарабкались по склонам и сейчас накапливались в руинах городской застройки, а им на смену появлялись все новые и новые отряды. Клио, изучив полученные от Игната скан, скупо резюмировала. Сложнейшая генная инженерия в сочетании с неизвестными нам синтетическими материалами. Полагаю, исходный код взят от нескольких биологических форм. Нейросеть полностью чипованная. месторасположение позвоночный столб. Внутренние органы как таковые отсутствуют. Функционал основан на нитах, пронизывающих мышечные ткани. Сенсорика, обеспечивающее восприятие, скомпонована в черепной коробке. Источник энергии расположен в брюшной полости. Значит, все-таки киборг. Аналогов среди известных технологий нет. Ошибочно полагать, что репликанты скопированы с этих созданий. От конструктов взяты лишь некоторые Я бы сказала, элементарные функции микромашин. Так они разумны или нет? Вновь спросил Савва. На основе скана ответить не могу. Количество нейрочипов ни о чем не говорит. Нужно изучать их. Игнат, как вел себя конструкт, с которого ты взял на ниты? Я был уверен, что столкнулся с искусственным интеллектом иных. На нашем сленге «инком» — значит, сознание в тело конструкта может инсталлироваться, — заключила Клио, — что не противоречит концепции искусственной нейросети. Вспомните, как в модуле «Одиночек» устанавливались синтезированные личности пилотов. Савва помрачнел. Выводы, сделанные Клио, говорили в пользу опытных, беспощадных противников. Надо срочно уводить людей в безопасное место. Технопарк в этом смысле не подойдет. Прорываться с беженцами навстречу конструктам — плохая идея. «Оставим заслон из серв в машин, а сами отступим к западу, в обход болот. Да, маршрут длинный, зато сможем двигаться по старым дорогам, не рискуя попасть в расслоение пространства и времени». «Не повторяй ошибку Везувия», — произнесла Ида. «Какую интересно», — вскинул взгляд Савва. «Не только мы способны проводить исследования, опираясь на принцип реверсивной инженерии». Серв машины по большей части нуждаются в ремонте и доукомплектации. Долго они не продержатся, а враг получит образчики технологий для исследований. Ты знаешь, к чему это может привести. Яркий пример БТК с хитварами. Арчибальд, получающий информацию по сети, снова подключился к обсуждению. И да, абсолютно права. Не забывайте, инки обладают неизвестными нам средствами контркибернетической борьбы. Шансы, что их сможет задержать отряды кибермеханизмов, стремятся к нулю. Но обратите внимание на схему распределения аномалий. Конструкты находятся сейчас в крайне стесненных обстоятельствах. У них тоже нет свободы маневра. Исходя из элементарной логики, единственный ориентир для противника — «Сигнатура открытого нами окна гиперкосмоса. Они попытаются прорваться сюда вдоль побережья по двум простым причинам. Во-первых, чтобы выйти на оперативный простор, и во-вторых, чтобы определить источник непонятной, но мощной сигнатуры». «Логично», — хмыкнул Савва. «Вероятных маршрутов продвижения не так уж и много. И вот тут...» — Арчибальд отметил на карте участок прибрежной застройки. Есть узкое место. Как видите, с двух сторон расположены обширные области рыхлого пространства. Небольшая группа подготовленных бойцов способна сдержать в теснине значительные силы противника, а затем отступить. Речь идет о людях. Безусловно, сервы не вытянут. На мой взгляд, главная задача текущего момента — вывести беженцев и технику в безопасное место. Использование старых дорог, ведущих на запад, не лучший вариант. Нас быстро отследят и догонят. Предлагаю двигаться напрямик через топи. Я тут прикинул, если использовать приводы серв-машин, состыковав их с подходящими металлоконструкциями парка развлечений, то мы получим примитивные, но вполне пригодные транспортные платформы. Беженцам не придется идти пешком, а это снимет ограничения на рельеф местности и ускорит эвакуацию. «Думаешь, сервмашины смогут пройти топи?» — усомнился Савва. «У большинства фалангеров исправны антигравитационные вариаторы нагрузки», — уточнил свою мысль Арчибальд. «К тому же глубина болот не превышает 10 метров. Как раз по поворотную платформу тяжелый сервмашине». «В охранение колонны выделим группы хоплитов для промера глубин и защиты от местной живности». «Короче», — прервал его Игнат, уловив суть, — «сколько нам нужно продержаться?» «Пару часов». «Час понадобится для завершения эвакуации, сооружения платформ и погрузки». «Еще час, чтобы углубиться в болото и закрыться вуалью фантом-генераторов». «Годится». Ида внимательно изучала карты распределения сигнатур. Теснину между аномалиями, о которой шла речь, образовывали остовы двух высотных зданий, соединенные перекинутыми через проспект пешеходными переходами. По сути, ущелье, которое действительно легко оборонять. Но мы не знаем, сколько конструктов смогут перебросить в наш мир инки и чем они вооружены, Командир «Стальных» за идею ухватился цепко и сейчас мысленно прикидывал достаточный состав группы. «Узнаем по ходу дела», — ответил Игнат. «А кто поведет людей через пустоши и болота?» «Арчибальд». «При наличии карты мое присутствие не требуется». «Вот на этот островок внимание обратите», — Игнат поставил пометку. «Пусть пара бойцов подойдет к нему в скрытности». Он коротко рассказал о затопленном бункере, куда отступили освобожденные репликанты, и заверил. Спросите упыря, он поможет добраться до города и пройти через поле фазового смещения. Командир стальных, из подлобья наблюдавший за происходящим, пока не вмешивался. Он вновь, в который уже раз оказался перед трудным выбором посылать недоукомплектованные серв-машины в теснину между блуждающими аномалиями навстречу неизвестному противнику, владеющему продвинутыми средствами контр-кибернетической борьбы идея скверная. Но рисковать людьми, когда можно бросить в бой железо, и того хуже. С другой стороны, у него на руках две с лишним тысячи мирных, при ограниченных ресурсах и неясных перспективах. Хорошо... В зародыше, убивая сомнения, отрывисто произнес Савва. «Два часа. Без лишнего геройства. Просто продержитесь, пока мы закроем червоточину и углубимся в болото. Командовать будет Седой. Клио, рискнешь?» — он обернулся. «Без проблем», — кивнула девушка-андроид. «Смысл и цену вопроса пояснять не пришлось». «Надо проверить, так ли хороши средства ККБ и РЭБ противника, плюс собрать максимум информации о конструктах. Кто, если не одиночка, способна решить обе задачи? Мы подстрахуем», — поддержала подругу Ида. Под полок маскирующих полей вошли Седой и Скат. Оба уже были в курсе дела, получив необходимые данные через сеть. «Пять минут на сборы». Седой с хода принял командование группой. Полная бронеэкипировка, двойной БК. Остальное добираем до предела грузоподъемности бронескафандров. На каждого минимум по одной турели, по два пусковых тубуса с плазменными ракетами и эмиттеры суспензорного поля. Собрались быстро, без лишних разговоров. По сути, численность и состав группы диктовали обстоятельства. Стальные в ожесточенных боях на Везувии потеряли много людей и практически всю технику. Отступив в Солнечную систему, они толком не успели обустроиться, как новая цепь неожиданных событий привела к вынужденной эвакуации на альтернативную землю. Бойцов, тех, кто остался в строю, можно по пальцам пересчитать исправных бронескафандров и того меньше, поэтому в группу вошли шесть человек и девушка-андроид. Больше всех, как бы ни показалось странным, рисковала Клио. С одной стороны, модуль одиночки невозможно взломать, но если средства контркибернетической борьбы противника окажутся на должном уровне, то ее кинематику легко парализует, причем в самых неподходящих обстоятельствах. Например, в окружении многочисленных врагов. И тогда кристалла схема достанется сателлитам Инкса в качестве трофея для изучения со всеми возможными последствиями. Примечание. Инкс нейросетевой искусственный интеллект, ранее управлявший техносферой Рокса, родного мира иных. Он был уничтожен репликантами Прорыва, но после него остались сателлиты узкоспециализированной нейросистемы, способной интегрироваться в тела конструктов. На сленге репликантов инки – конец примечания. И тем не менее риск был оправдан. Вопрос противодействия средствам ККБ надо прояснить, как можно скорее и четче, иначе планирование дальнейших операций станет невозможным. «Держись рядом», — попросила Ида, пока подруга помогала ей экипироваться. «Не своевольничай, ладно?» «Как пойдет. Сама понимаешь много неизвестных факторов». «И то правда». Ида вынужденно кивнула. «А вот ты пообещай», — в свою очередь попросила Клио. «Если вдруг меня захватят, с тебя один точный выстрел в кристаллосхему. Договорились?» «Нет. Я тебя вытащу». Уверенно ответила Ида. «Не сможешь». Клио не поддержала ее тон. «Почему?» «Ты стала слабее». Ида лишь улыбнулась и тихо произнесла. «Я влюблена, счастлива и жива». «А это-то здесь при Удивилась Клио. «Не поймешь, пока сама не испытаешь». Ответила Ида. «Поверь, я стала сильнее, но уязвимее, хотя последнее легко компенсирует бронескафандр». Седой тем временем подошел к репликанту. Игнат на пару слов. Они отошли в сторону. «Ну, давай прямо. Я тебя не знаю. Проблемы будут?» «В смысле?» — не понял Игнат. «Ты привык действовать сам по себе. В группе, без предварительного слаживания, любая неожиданная инициатива может вылезти боком. Для всех!» Игнат на миг задумался. Затем честно ответил. «У меня есть слой нейрочипов. В нем содержатся базовые знания о мире и, вероятно, боевые подпрограммы. Прецеденты спорадических включений уже были?» Яркими образами всколыхнулись воспоминания. «Как тонул в трясине, как уничтожил двух андроидов на острове, а затем, уже в городе репликантов, ввязался в бой с киллхантерами, невзирая на прямой запрет». «Несколько раз, еще в самом начале, когда мое сознание только пробуждалось», — ответил Игнат. «Но способности репликанта прорыва пока себя не проявляли», — добавил он для полной ясности. «Не знаю, что именно может послужить триггером для их активации», — Седой кивнул. «Предупреди, если почувствуешь неладное». Стоило небольшому отряду углубиться в руины прибрежной застройки, как границы рыхлого пространства четко обозначали себя контрастом явлений. Появились ярко выраженные климатические аномалии. По левую руку беззвучно кружила метель. Мгла вихрилась, как в детской игрушке, не пересекая границы сферы. А справа от дороги хлестал проливной дождь и клубился пар. Подтвержденная сканерами безопасная тропа причудливо петляла между искажениями метрики, порой сужаясь до нескольких метров. Сервмашины здесь бы точно не прошли, слишком тесно. Но группа бойцов в бронескафандрах продвигалась уверенно. Повсюду виднелись следы давних боев. Некогда фешенебельные гостиничные комплексы возвышались потемневшими обветренными уступами руин. Ветер завывал, врываясь в закопченные оконные проемы. Взаимное влияние двух червоточин усиливалось с каждым пройденным километром. Во мгле, скрадывающей очертания построек, то и дело мелькали полосы призрачного сияния. Почва тут сковывала наледь, словно арктический холод внезапно накрыл небольшой участок местности, вымораживая все живое». Вскоре началась зона сплошных разрушений, где пришлось карабкаться через завалы строительного мусора. Лишь вдалеке сканеры вычерчивали контуры многоэтажек. В прошлом там располагались жилые микрорайоны. Информационное взаимодействие в рамках сети технологической телепатии выглядело исчерпывающим. По крайней мере, Игнат, Сравнивая свои прежние возможности с технологиями, заимствованными из другой Вселенной, чувствовал себя намного увереннее. Каждый бронескафандр оснащался не только системой боевого сканирования, но и слотами для малых разведывательных зондов, которые стартовали автоматически, реагируя на информационные потребности. Стоило возникнуть сомнению, как один или несколько каплевидных аппаратов тут же отделялись от брони, проясняли обстановку и, выполнив задачу, возвращались в гнезда подзарядки. Все полученные данные анализировались встроенными в шлемы боевыми сканирующими комплексами «Аметист», но обилие информации не мешало восприятию. В толщу проекционного забрала выводились лишь наиболее важные данные. Группа постепенно приближалась к намеченной позиции — И вскоре показались знакомые по видеозаписи контуры. Два высотных здания, соединенные пешеходными переходами, вздымались по обе стороны широкого проспекта. Границы аномалий вплотную подступали к постройкам, образуя теснину, о которой говорил Арчибальд. Пока звено штурмовых сервов выдвигалось вперед, а зонды формировали плотную сетку сканирования, Седой разметил позиции. Связь с основными силами стальных давно прервалась. Таймер обратного отчета показывал 1 час 39 минут. Столько нужно продержаться на намеченном рубеже. Получив указание командира, никто не проронил ни слова. Лишь Ида на миг коснулась рассудка Игната теплом адресованного только ему мысленного образа, прежде чем шагнуть в сумеречный подъезд». Его позиция располагалась неподалеку, но все равно на миг остро навалилось ощущение одиночества. Игнат добрался до третьего этажа, выглянул поверх нагромождения бетонных обломков, но проспект впереди выглядел пустынным. Обманчивая тишина, конструкты наверняка уже где-то поблизости. Он не питал иллюзий, понимая, схватка технологий уже началась. Врак обладал не меньшим арсеналом средств маскировки и обнаружения. Контакт! Сеть технологической телепатии передала мысленный образ, полученный от ската. Фон событий выглядел сюрреалистично. Одно из расположенных неподалеку зданий попало в границы расслоения времени и рушилось, но настолько медленно, что взгляд без труда фиксировал неторопливое падение отдельных, обветшавших в аномалии железобетонных конструкций. По краю опаснейшего явления скользило несколько едва различимых силуэтов. Есть ли среди них инг? Игнат пытливо всматривался в зыбкие очертания фигур, но аметист не давал однозначного ответа, лишь слабо подсвечивал размытые контуры существ, ибо объекты, привлекшие внимание ската, не излучали энергетических матриц. «Клео, накинь сигнатурную маску на штурмового серва», — приказал Седой. «Пусть подберется поближе, изображая древний механизм». «Приняла». Серв, получив инструкции, расправил манипуляторы и, заметно прихрамывая, заковылял в указанном направлении. Размытые пятна неясного происхождения мгновенно замерли, полностью сливаясь с окружающим фоном. А в последующий миг кибернетический механизм споткнулся, словно у него отказали все сервосистемы, повалился на бок и больше не двигался. Жёстко! пришел мнематический комментарий Айрона. «Его взломали?» «Нет», — ответила Клио, — «сфокусированный удар излучения». Пробил экранировку, полностью стер данные. Штурмовой серв действительно превратился в бесполезную груду металла. Он лишился программного обеспечения. Не помогла ни защита ядра системы, ни факт его происхождения. Какая разница, что программы разработаны в другой вселенной, если уничтожаются физические носители данных? — Клео, уточни, — потребовал командир. «Сняла сигнатуру. Излучение сродни воздействию гиперкосмоса», — отчиталась она. «Рекомендую перейти на тактильные датчики управления экипировкой». «А ты?» — с тревогой спросила Ида. «Дистанция воздействия невелика, а апертура узкая. Постараюсь не подставляться. Выпускаю второго серва. Генерация явлений гиперкосмоса должна расходовать уйму энергии. Хочу проверить». Второй серв, надежно укрытый маскирующими полями, появился в тылу противника. Не помогло. С дистанции в 20 метров его обнаружили и уничтожили. Но одиночка не ошиблась. В момент удара маскировка противника резко просела. Контуры существ стали четче, словно укрывающие их поле и установка контркибернетической борьбы питались от общего накопителя. Игнат, последовав совету Клио, уже перевел бронескафандр в защищенный режим. Тактильные датчики фиксировали напряжение мышц и передавали импульс на соответствующий сервомотор. Такая схема не предусматривала программного обеспечения. Клио затаись. Энергопотребление на минимум, мысленно приказал Седой. «Игнат, что скажешь?» «Такой тип конструктов вижу впервые», — он передал свое понимание ситуации в сеть. «Слишком похоже на людей. Твари, с которыми я сталкивался, имели другой облик. Ростом пониже, да и черты лица у них были звериные. Инки же вообще предпочитают использовать тела репликантов, наше оружие и экипировку». «По какой причине?» Седой внимательно следил за ситуацией. Без понятия, просто факт на основе наблюдений. Принял. Пятеро конструктов явно отправлены в головной дозор. Ведут разведку границ аномалий, размышлял Седой. Судя по отсутствию сигнатур, отряд полагается на скрытность. Нет признаков работы активных силовых полей и систем вооружений. Завалить их особого труда не составит. Но неизвестны способы коммуникации между конструктами. Что, если они используют сеть нанитов или другой неизвестный тип связи? Тогда наш рубеж обороны будет вскрыт, неприемлемо. Но и пропускать отряд противника, оставляя его в тылу позиций, тоже не годится. Не стрелять. Айрон, отпусти их на пару километров и отработай по -тихому. Принял. Клио, попытайся отсканировать тип их связи. Девушка-андроид к этому моменту уже исполнила предыдущий приказ. Она разорвала дистанцию с конструктами, но сделала это весьма своеобразно, не отступив вглубь руин, а взобравшись на верхние этажи здания. Раз мобильная установка контр-кибернетической борьбы имеет ограниченный радиус действия, то расстояние по вертикали тоже сработает. Веду их... Пятеро конструктов миновали теснину между высотками и вскоре скрылись из виду. Айрон ушел следом. «Ска, отставишь турели». Седой передал схему огневых точек, наложив их на контур построек, расположенных дальше по проспекту. «Мнематический режим управления. Активация по сети. Всем использовать только частоты технологической телепатии. Игнат, сжато доложи по инкам». Те, которых встречал, используют в качестве ультимативного оружия наниты. Он транслировал в сеть группы мысленные образы, взятые из личных впечатлений. Их персональную защиту гарантированно обнуляют плазменные гранаты. Еще неплохо работают форсированные очереди из импульсного оружия. Я ставил отсечку по 10 выстрелов. Первая очередь пережигает ресурс их носимых энергоблоков. «Вторая, как правило, поражает цель. Если четко держать дистанцию, не подпускать твари ближе 30 метров, то должны справиться». «БК не резиновый», — вставил реплику Барс, шестой боец группы. На замечание никто не ответил, и Игнат продолжил. «На вооружении у инков есть еще одна крайне опасная технология — разовые устройства пробоя метрики». Локальные червоточины используются и как оружие, и как средство доставки. Например, они могут переместить небольшой отряд по точным координатам или, используя эффект переноса вещества, в буквальном смысле выпилить часть здания. Седой вновь оценил позиции в свете только что озвученной информации. Передвинул на тактической карте несколько маркеров и добавил «Скат, работаешь с турелями». Огонь по твоему выбору. Переключение между огневыми точками каждые пять секунд. Кливо. Он по достоинству оценил выбранную одиночкой позицию. Поставь усиленный ускоритель импульса. Вы с Барсом снайперская пара. Приоритетная цель инки. Вторичная, наиболее опасные конструкты. Слушаешь сеть, берешь классификацию целей из наших мысленных образов. Приняла. Игнат, Ида... При появлении противника завязываете бой. Задача поддерживать плотный огневой контакт. Айрон присоединится к вам по возвращении. Я поддерживаю тактическую сеть. Вопросы? Ясно, ответил Игнат, наблюдая, как два технических сервосноровисто размещают среди руин генераторы суспензорного поля. Вдалеке блеснула серия зарниц, очередная пульсация. Сколько же конструктов уже переброшено между мирами, невольно подумала Сигнату. Сотни, тысячи. Зная образ мышления искусственных интеллектов Рокса, которых правильнее именовать сателлитами, Игнат никак не мог взять в толк, зачем они вообще сунулись сюда. Ну да, мы с Видой допросили уничтожили одного, но что это меняет? Откуда они взяли столько конструктов? И зачем вдруг массово отправили их сюда после десятилетий вялого противостояния с горстками репликантов? Вряд ли они всполошились из-за открытого стальными гипертоннеля. Нет, им нужно что-то конкретное. Учитывая частоту пульсаций и примерное количество переброшенных на Землю сил, все это явно спланировано и подготовлено заранее. Знать бы их истинную цель... Свои мысли он не скрывал от остальных. Седой лишь хмыкнул по достоинству, оценив нить рассуждения Игната. «Выясним», — скупо пообещал он. Таймер обратного отчета показывал 1 час 29 минут.